Глава двадцатая. Сегодня я так старалась не опоздать, что приехала в офис раньше на целых полчаса. Всё дело в том, что я заложила дополнительное время на сборы Машеньки и все возможные неприятности в пути. Ведь мне не только ребёнка нужно было одеть, посадить в автокресло, найти ей интересное занятие на весь путь, но и следить за дорогой со всеми открытыми люками и ремонтом. Сегодня траншеи перенесли в другое место даже не потрудившись зарыть предыдущее. Поэтому я очень удивилась, когда мы с малышкой приехали к офису, и я посмотрела на часы. «Вот это мы молодцы!» «Да, Машунь?» Обернулась я к дочке, которая всё ещё спокойно сидела в кресле и увлечённо листала книжку-колобок с твёрдыми страницами. «Ну что, пойдём тогда в кабинете сидеть, найдём тебе листочки порисовать, а мама, наконец, выпьет свой кофе». Я вышла из машины, накинула на плечо маленький рюкзак с детскими вещами и вытащила из багажника складную коляску-трость. В ней Маше будет намного удобнее сидеть, чем на жесткой офисной мебели, которая совсем не по размеру. Эдакая портативная детская креслица, которая всегда с собой. Я разложила коляску, поставила рядом с машиной и спокойно склонилась в салон, чтобы отстегнуть ремни в автокресле и вытащить дочь. мама «Лиса съела капка», — Маша с округленными глазами показала мне раскрытую страницу книги. а Маленькая ручка изобразила захлопнувшуюся пасть лисы, в точности так, как я читала ей эту книжку по голосам и показывала жестами. У малышки отличная память. «Ужас! Совсем съела?» — подыграла я. «Совсем! Нету, Босси!» показала мне две распахнутые пустые ладошки. «Какой кошмар! Пойдем, расскажешь мне, как же так получилось!» Я, наконец, отстегнула ремни и вытащила Машу, которая крепко вцепилась в книжку. «Ох, и тяжеленькая ты у меня стала! Садись-ка в коляс!» «Ой! Как только мы с Машей развернулись, нашему взору предстала ужасающая картина, как несчастная коляска катится по наклонной плоскости пустой потрескавшейся стоянки перед офисом» а ей навстречу сдаёт задом какой-то громадный внедорожник. И мало того, что сдаёт, так, похоже, ещё водитель в зеркало заднего вида совсем не смотрит. Да что, он слепой, что ли? Стойте, стойте! Я с Машей на руках побежала к машине. Но не успела, потому что тонкая хрупкая коляска в то же мгновение попала под заднее колесо и смялась. И только тогда внедорожник резко затормозил. Коротко взвизгнув покрышками. Я вздрогнула и резко вздохнула. А Маша от этого ужасающего зрелища разразилась громким плачем. Мой испуг мгновенно трансформировался в гнев, подстегнутый материнским инстинктом. «Вы с ума сошли!» «Совсем не смотрите, куда...» Я осеклась, потому что водительская дверь распахнулась, и хозяин машины резко выбрался из нее даже не оторвавшись от мобильного, что держал возле уха. Первым делом он, конечно же, стал осматривать свою машину и препятствие на которое наехал. Судя по жесту, понял, что это, и резко обернулся на детский плач. «Да откуда здесь взялась?» Замер, глядя на нас и медленно опустил телефон. «Коляска». Шокированную тишину на стоянке нарушала только в голос плачущая Машенька которой было очень жаль ее сломанную коляску а я стояла и смотрела в полном ступоре на мужчину в светло-сером костюме и с каждым ударом сердца вспоминала как сильно он заставлял его раньше биться марк прошептали губы сами собой его не должно быть здесь приехать должен был некто трубников не северов собственной персоной маша не выдержала и обняла меня за шею, спрятав личико в плечо и продолжая всхлипывать А я стояла и смотрела на медленно приближающегося Марка, который так изменился за эти два года, но все равно остался прежним. Только взгляд будто стал жестче и холодней. Скулы заострились, между бровей появилась новая складка, но да и сам он будто стал более резким, жилистым и чуть шире в плечах. Эти изменения почти не скрывал и дорогой костюм. Жив, здоров и раздражающе красив. А еще подошел к нам, пока я стою статуей и глазею на него, будто на диковинного зверя. Настя? Точно так же, как и я, задал он дурацкий вопрос. Мы оба увидели друг друга и сразу же узнали. Смысла переспрашивать не было. Вот только и поверить в это обоим было невероятно сложно. Хотя, если он так и задумал с самого начала, заявиться сюда, усыпив мою бдительность сообщением, что приедет кто-то другой, а потом выпрыгнуть, как черт из табакерки. Вдруг он давно знал, что я тут живу, и именно поэтому решил открыть свой филиал и арендовать офис именно у компании, где я работаю. Вдруг я ошибалась в том, что он меня забыл, и все дело обстоит с точностью до да наоборот. Следил и ждал подходящего момента. Рефлекторно я прижала дочку к себе, словно Северов мог прямо сейчас решить вырвать её из моих рук. «Всё нормально? Вы целы?» Обеспокоенно оглядывал он меня и Машу, хотя сразу же было понятно, что под машину попали не мы. «Ты наехал на коляску!» Она попала в слепую зону, я не видел её. Марк задержал на мне взгляд будто до сих пор не мог поверить. Я возмещу, не беспокойся. А потом вдруг обратил взор внимательных карих глаз на Машу. Как же я раньше таяла и порхала от счастья под взглядом этих глаз. Как же много ли бы Ви в них было, но словно в какой-то другой жизни или в почти стершемся из памяти нереальном сне. Как же я... И на меня лавиной вдруг обрушились так глубоко зарытые чувства и воспоминания, что я качнулась от этой волны. Она будто цунами обдала меня всеми эмоциями, что я переживала, когда была вместе с Марком, а потом и так болезненно расставалась. «Твоя?» — почему-то чуть осипшим голосом спросил Северов. И я сразу поняла, что он о Маше. «Моя», — уверенно ответила я собирая последние моральные силы. Моя и больше ничья пронеслось в моих мыслях. Дочка вдруг развернулась у меня в руках, резко прекратила плакать, и прежде чем я поняла что-то вдруг со всей силы, швырнула книжку прямо в Марка. «Моя!» — раздался ее звонкий, надломленный голосочек. Никто такого не ожидал, разве что кроме самой Маши. Но книжка ударила его углом в лицо и отскочила чтобы упасть на асфальт». Марк резко дёрнулся и накрыл ладонью глаз. «Она попала! Боже мой!» «Маша, ты что?» рефлекторно вскрикнула я, а дочка вновь злилась плачем, будто поняла, что сотворила, или, быть может, от моего резкого окрика. на «Да что же такое?» «Кажется, мне только что отомстили за коляску». Марк распрямился, и посмотрел на свои пальцы, на которых теперь и я увидела красное, а потом и отметину на рассечённой брови, с которой кровавая капля покатилась вниз. Я планировал расплатиться несколько иначе. Если до этого момента встреча казалась верхом неловкости, то сейчас она просто пробила потолок, вырываясь за пределы шкалы. «Маша, ну как так можно? Ты сделала дяде больно». Не строго, а скорее расстроенно пожурила я дочь. Я вернулась к машине, схватила с сиденья свою сумку, заперла и решительно отправилась в сторону офиса с плачущей дочерью на руках. Это просто какой-то кошмар. И начался он ровно в момент появления Северова. Не знаю, почему мне не летят в спину проклятия. Почему он даже не возмущается во весь голос тем, что моя дочь разбила ему лицо. Но мне нужно было просто убраться отсюда. Исчезнуть с его глаз долой. А еще лучше себя спрятать, пока я не захлебнулась от эмоций, которые рвали меня на части и растаскивали в разные стороны. Я бросится бежать от Северова хочу и одновременно ему на шею. Но зачем? Зачем он вернулся и вновь переворачивает мою жизнь с ног на голову? Только у себя в кабинете я смогла окончательно успокоить Машеньку. Нашла ей занятие, чтобы отвлечь. Теперь она стояла возле невысокого столика и рисовала восковыми мелками на листе бумаги из принтера что-то кучеряво-абстрактное. Я глянула мельком в окно, чтобы увидеть внедорожник Марка, припаркованный рядом с моей машиной, и никакого следа сломанной коляски. Не было печали. Я только села за свой стол, чтобы включить компьютер и начать готовить бумаги для север-девелопмент. Ведь работу никто не отменял. Как дверь распахнулась без стука. «Ну, здравствуй, Анастасия Королёва». Марк прошёл в кабинет и сел на стул для посетителей с другой стороны стола. Кинул быстрый взгляд на Машу. «Кажется, ты в безвыходной ситуации».